Цепкое, ухватистое, неистащимое Еле видимый в тусклом свете тонкого месяца противник Сопел, приговаривая что-то непонятное Сились повалить богатыря на песок Поначалу-то захваченный сзади жихарь Собирался перекинуть нападавшего вперед И грохнуть озимь Пусть де его собственным весом пристукнет Не вышло Вот и топтались они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 их дядя, дядя, — укоризненно сказал богатырь, — покалечил я тебе ножку то а воль нож тебе задирать, кого не попадя. И ведь не нет, спади. Семья, небось, есть?» Семья у Якова оказалась такая, что жихарь присвистнул. Человек сто, не меньше, мужчин, женщин и детей повылазили из драных шатров, раскинутых вокруг костра.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 чтобы Гатырь расхотел жениться когда-нибудь вовсе, даже на княжне Карине. все сыновья от нее — Рувим, Симеон, Левий, Иуда, и Сахар, и Завулон». «Здоровенные у тебя сыновья», — сказал Жихарь. «Они и без благословления, небось, голодными спать не лягут, из зубов у кого-нибудь выхватят». все любимая жена Рахиль».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 Но это у меня не совсем рабы и рабыни, не как у фараона, а просто прибьется человек к моему дому, как откажешь, и равных прав с домочадцами ему тоже не полагается».